По обязанности свободу мыслящего человека Толызин прочел и Гольбаха, и Ламетри, но эти философы уж никакого удовольствия не доставляли. От системы природы оставался даже весьма неприятный осадок, как от невкусного блюда, которое в чужом доме надо было есть и похваливать, чтобы не обидеть хозяин Толызин говорил, что в материалистической философии есть доля правды, хотя сам чувствовал, что доли правды быть не могло в системе природы, или ну, все было правдой, или все было вздором. Однако в церкви всякий раз, как он слышал со святыми упокой, у него на глазах выступали слезы. Он в масонстве видел тот компромисс свободомыслия с верой, который допускался просвещенными людьми. Многое другое в учении парижских философов было еще более чуждо Талызину. Они называли себя гражданами мира. Вольтер поздравлял Фридриха II с военными неудачами французов. Талызин же был ревностным патриотом, гордился Суворовым как национальным сокровищем и страстно любил свой преображенский полк. Все относившееся к полкон любил так, как любил те красивые вещи, которые собрал в своей квартире. Он считал свой полк лучшим полком в мире и испытывал хоть и легкое и быстро проходившее, но несомненное чувство досады, когда при нем особенно горячо расхваливали семеновцев, конногвардейцев или кавалергардов. Вслед за французскими энциклопедистами Талызин искренне верил в то, что люди равны и должны быть равны между собою Но ему было приятно, что род его восходил к XV веку. Он подшучивал над первым своим предком, Мурзой-Кучук-Тагай-Ильдизом, выехавшим из Орды к князю Василию Васильевичу, а втайне немного сожалел, что не был Рюриковичем, и утешался тем, что через Адоевских и Лобановых все же был сродни Рюрику, а через Куракиных — Гадемину. Родословное дерево, заказанное его дедом домашнему художнику, висело у Талызина не в кабинете и не в зале, как у многих других, а в отдаленной комнате дома. Но он, случалось, водил в эту комнату приятелей и хоть шутливо пояснял, что не на чердак же было прятать сие произведение искусства, однако знал свое дерево наизусть и о предках весело рассказывал разные истории, из которых выходило, что предки эти были хоть отнюдь не вольтарьянцы, но, в общем, славные люди. Талызин вообще любил генеалогию и в английских порядках высоко ценил палату лордов. В его раздражение против престола отчасти входило и то, что у власти обычно находились не очень родовитые люди. Немецкую знать он недолюбливал, и ему не пришло бы в голову признать, например, Палина равным по происхождению Рюриковичем, хотя род Палинов восходил к комтурам Тевтонского ордена. В масонских ложах Талызин неизменно отстаивал демократические взгляды и стоял за свободный доступ в ложе для людей всех сословий. Только крепостных принимать было невозможно. Талызин чувствовал, что их появление внесло бы в работу ложь, нестерпимую фальшь. Он поддерживал в масонстве оппозицию престолу. Люди, имевшие слишком много власти, в частности, власти над ним самим, его немного раздражали еще со школьных времен — он учился в германии это вместе с природной независимостью характера было главным источником свободомыслия талызина но втайне он гордился многим в царствовавшей династии даже тем чем ему по его взглядам гордиться не приходилось ее блеском роскошью двора двумя тысячами лошадей в царских конюшнях талызин понимал что без монархии преображенский полк невозможен да и теряет всякий смысл Он чувствовал, что и дворцовый переворот может принести вред полку. «Но как нам выполнять военный долг в это ужасное время при его системе, где все держится палкой?» — говорил он себе и другим. В глубине души Талызин не был убежден в том, что можно без палки поддерживать военную дисциплину и старался вовсе не думать об этом предмете, отдавая, возможно, меньше времени строевой службе. В минуты полной откровенности с самим собой Талызин чувствовал, что он прежде всего знатный барин.